Чему положено расти, то и растет. «Сожалею я о своей молодости», — сказал я, Артур. «Только что нас выставили из совета мужей, на котором, вероятно, решаются судьбы мира». «Чего зануд то старых слушать?» — удивился Жихарь. Покружились в хороводе, попели песни, а потом и по Березнику решили побегать в догонялке, так что княжеские слуги еле докричались разрезлившихся молодцов.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 Такой итог заставил всех разинуть рты, и совсем было хотели поднять на насмех, как светлицу влетел, распихав крыльями стражу, петух Будемир. Он в мгновение ока очутился на столе и стал долбить новообретенную точку. С скатерти образовалась дыра, полетели деревянные брызги и столешницы. «Птица врать не станет», — робко промолвил Жихарь и почесал.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 а когтстая рука вырывает оттуда сердце над ним склонилось костистое раскрашенное лицо голова убийцы венчалась высокой причудливой прической волосыны всегда были скреплены засохшей кровью глубокий бас причитал полные печали остаемся мы здесь на земле где та дорога что ведет нас в миктлан вместо нашего спуска в страну лишенных плоти